10. Сами приходим, вестников шлем, посланников, поручений несущих, периодические учения в мир посылаем. Но даже принимая все это, люди искажают принятые. А наших преследуют, подвергают гонениям и убивают. И среди преследований и изуверства умирает мечта, чтобы снова воскреснуть и снова быть посланы в мир. Не мечтатели мы, но реалисты и действительники, и наши мечты в той или иной форме все же воплощаются в жизнь. Если бы не они, люди давно бы уничтожили друг друга. Не приемнет мир мыслей творящих, и даже приемли их искажает по силам. Сколько дано и сколько не принято. Ныне даяние идет под знаком космической неприложности. Это значит или принять, чтобы жить, или отвергнуть, чтобы не жить. Но разрушение восторжествовало. Процветают пустыни. Раскрепощена женщина. Просыпаются малые народы. Это наши мечты воплощаются в плотные формы. Мы строим мир новый среди чудовищного сопротивления и противодействия уходящих сил старого мира. И так мало те, кто всем сердцем и всей душой с нами Строителям нового мира привет и наша поддержка и помощь.